В диком виде у нас не встречается. Тростниковую овсяницу в широких масштабах возделывают в США и Англии. В настоящее время наше хозяйство имеет разнообразные районированные сорта луговой овсяницы. Из них наиболее известны Дединовская 8, Камалинская 95, Кубанская 2, Маршанская 1304, Московская 62 и Люлинецкая 3. Много имеется и местных экотипов, еще слабо изученных и освоенных. Ежа сборная. Дактилис гломерата. Это одна из самых ценных кормовых трав. Она урожайна, дает отменное по питательности сено и к тому же долговечно. Произрастает на одном месте многие годы. Скашивают ежу перед самым цветением или в пору пыления колосков. Тогда при благоприятной сушке сено получается зеленое, мягкое, с длинными нежными листьями. Перестоялая же трава, грубая, деревянистая, малопитательная. Еже отрастает под косой, замечает пословица. И действительно, вскоре после первого укоса снова в поле поднимаются длинные пышные листья, а то и трубчатые стебли, соломенные с междоузлиями. Особенно ходко развивается трава на хорошо удобренных, Глубоких почвах. В чистых посевах ежа не дает сомкнутого дерна, ведь злак этот растет отдельными высокими кустами. Свое название трава получила из-за жестких скученных колосков, расположенных в метелке клубочками, ежами. Стебли злака круглые и гладкие, высоту достигают 120 см. Листья вытянутые, длинные, шероховатые, С нижней стороны заметен киль. У ежесборной много разновидностей, различающихся по длине ости, форме метелки, окраске листьев, размеру зерновок и другим признакам. Туземно, во всей европейской части страны, исключая крайний север. Первые два года ежесборная развивается очень медленно, и в смешанных посевах удельный вес ее бывает невелик. Зато на третий год злак этот и кустистый, высок и пышен. Основу травостоя составляет теперь именно он, причем по мере изреживания сопутствующих культур еже занимает господствующее положение. Полновесным получается не только первый, но и второй укос, а после сенозаготовки поле еще порадует и отавой. раскрывает ежи цветки утром между шестым и седьмым часом. Еже в основном трава укосная, на выпасах и пастбищах Она вытаптывается и быстро перестает играть заметную роль, но на заказных лугах, в полевых травосмесях показывает себя в полный рост. Издавна ее используют еще для озеленения дворов и газонов. При частой стрижке такие лужайки выглядят опрятными, и изумрудными. За эти качества и назван кормовой злак дворовой травой. Иногда по деревням еще ее величали конской травой, да то, что служило прекрасным кормом лошадям. При чистом пассиве ежа засоряет поле зерновыми кочками, поэтому ее всегда целесообразно высевать в смеси бобовых и злаковых трав, в первую очередь с клевером, луговой овсяницей и тимофеевкой. Годится еже и для присева на естественных лугах, уплотняет травостой. Делают это ближе к осени при сырой погоде. перед посевом еже дернину барануют, а если почва недостаточно влажная семена прикатывают к слову баранование и прикатывание полезно проводить и на старых тучных лугах только операции эти откладывать не на осень а на раннюю весну когда без вреда для растений можно легко разрыхлить и выровнять дернину семенами ежесборной обзаводится при первом укосе Срок уборки семян определяет по таким внешним признакам, как пожелтение верхних частей стебля и затвердение зерновок. В ненастье скошенную траву не оставляет в волках, иначе она побуреет, и семенной материал утратит посевные качества. Чтобы этого не произошло, необходимо подсохшую траву приподнять от земли, повязать в снопики и поставить в мелкие бабки. Для синокосов и пастбищ районированы следующие сорта ежесборной Аста, Дединовская 4, иегоева 220, Московская 222, Приякульская 30, Сарнинская местная, Хуторская, Северный Кавказ.